Глава 15. Он сейчас с ней. Рицоли неуклюже провёл ножом по разделочной доске, и куски нарезанного лука посыпались на пол. В соседней комнате шумели её отец и двое братьев, стараясь перекричать работающий телевизор. В их доме всегда был включён телевизор, и это означало, что домашние должны были орать, общаясь друг с другом. Говорить тихо в доме Франко Рицоли было не принято, иначе тебя могли не услышать. И даже обычная семейная беседа принимала форму ожесточённого спора. Она высыпала лук в миску и чувствуя, как щиплет глаза, принялась за чеснок. Мысленно возвращаясь к Мурру и Кэтрин Кордел. После сеанса с доктором Полочком Мур повёз Кэтрин домой. Риццелли видела, как они вместе шли к лифту, как Мур обнимала её за плечи. Этот жест означал куда больше, нежели простую защиту. Она заметила, какими глазами он смотрит на Кордол. Как меняется выражение его лица, как горит в взгляд. Теперь он был не полицейским, охраняющим покой гражданина. Он был влюблённым мужчиной. Риццоли разделила головки чеснока на дольки, очистила их от кожицы и принялась мелко рубить. Она отчаянно колотила ножом по доске, так что мать, стоявшая у плиты, выразительно посмотрела на неё, но ничего не сказала. Он сейчас с ней, в ее доме, и, может быть, в ее постели. С каждым ударом ножа из нее выходило раздражение. Она и сама не знала, почему ее так расстроили мысли о Муре и Кордал. Может быть, потому что в мире было так мало святых, так мало людей, играющих по правилам, и Мура она относила к их числу. Он дал ей надежду на то, что не все люди порочны, и вот теперь разочаровывал ее. А может быть, она видела в этом угрозу для расследования? Человек с ярко выраженным личным интересом в деле не может думать и действовать логически. Или же ты просто ревнуешь и завидуешь женщине, которая одним лишь взглядом может скружить мужчине голову. Мужчины так падки на слабых и беззащитных дамочек. Из соседней комнаты донёсся хохот отца и братьев, которые увидели что-то смешное по телевизору. И ужасно хотелось оказаться сейчас в своей тихой квартире. И она стала искать предлог, чтобы идти пораньше. Конечно, обед придётся высидеть. Как не уставала повторять мама: "Фрэнки, младший приезжает не так часто. И неужели Джейни не хочет провести время с родным братом?" Ей предстояло весь вечер слушать армейские байки в исполнении Фрэнки. "Какие в этом году хлипкие новобранцы", как измельчала американская молодёжь. И сколько их усилий стоит ему обучить этих маменькиных сынков азам военной службы. Больше всего её злило то, что родные совершенно не интересовались её работой. Френки, мача морской пехоты, только играл в войну, а ей же каждый день приходилось воевать с настоящими убийцами. Френки зашёл в кухню и достал из холодильника пиво. Ну и когда обед? спросил он, открывая банку. Он обращался к ней так, словно она была прислугой. «Через час», — ответила за нее мать. «Боже, ма, уже половина восьмого, я умираю с голоду». «Потерпи, Фрэнки». «Знаешь», — сказала Рицоли, «мы управимся гораздо быстрее, если нам хотя бы немного помогут мужчины». «Я могу и подождать», — тут же согласился Фрэнки и поспешил к телевизору. В дверях он остановился. «О, чуть не забыл». «Тебе сообщение». «Что?» «Звонил твой сотовый, какой-то парень по имени Фрости». «Ты хочешь сказать Барри Фрост?» «Да, точно, он просил, чтобы ты ему перезвонила». «Когда это было?» «Спросила она». «Ты в это время на улице переставляла машины». «Черт возьми, Фрэнки! Это же было час назад!» «Дженни!» С упреком в голосе произнесла мать. Рицолли развязала фартук и швырнула его на стол. «Дженни!» «Это моя работа, ма! Почему, черт возьми, никто не уважает это?» Она схватила кухонный телефон и набрала номер сотового Барри Фроста. Он ответил сразу же. «Привет», — сказала она. «Я только что получила твое сообщение». «Ты пропустишь задержание». «Что?» «Мы получили результат анализа ДНК с Нина Пейтон». «Ты имеешь в виду сперму?» «И что, ДНК есть в банке данных Кодис?» Рицолли боялась поверить своим ушам. Она совпадает с ДНК преступника по имени Карл Пачеко. Арестован в 1997 году по обвинению в изнасиловании, но был оправдан. Он заявил, что половой акт был с обоюдного согласия. Присяжные поверили ему. Это он изнасиловал Нину Пейтон. Да, и у нас есть анализ ДНК, чтобы доказать это. Она победоносно щёлкнула пальцами. Диктой адрес: 4578 Columbus Avenue. Бригада уже на месте. Еду. Она была уже в дверях, когда ее окликнула мать. Джейни, а как же обед? Мне нужны тима. Как можно спокойнее, проговорила она. Но сегодня у Фрэнки последний вечер, а у нас задержание. А без тебя они как не обойдутся? Рицоли остановилась, чувствуя, что закипает от злости. И в этот момент ей открылась горькая правда. Чего бы она ни достигла в жизни... Какой бы выдающийся ни была её карьера, в семье к ней будут относиться по-прежнему. Джейнни, младшая сестра. Девчонка, не проронив ни слова, она вышла хлопнув за собой дверью. Колумбус Авеню находилась на северной окраине Роксбери, в самом центре территории охоты хирурга. С юга к ней примыкал район Джамайка Плейн, где проживала Нина Пейтон. На юго-востоке находился дом Елены Ортес. На северо-востоке в Бэк-Бей жила Диана Стерлинг и Кэтрин Кордел. Глядя на обсаженные деревьями улицы Рицколи, видела тянущиеся в ряд кирпичные дома, населённые преимущественно студентами и преподавателями из расположенного по соседству Северо-восточного университета. Здесь было много студенток. И здесь можно было поохотиться на славу. Светофор впереди зажёгся жёлтым. Подгоняемая адреналином, она вжала педаль газа в пол и проскочила перекрёсток. Это задержание должно было стать ее триумфом. В последнее время Рицоли жила, дышала хирургом, даже во сне его видела. Он заполнил собой всю ее жизнь и во сне, и наяву. Никто не приложил столько усилий, сколько она, чтобы поймать его. И сейчас она рассчитывала получить свой приз. Не доезжая квартала до дома Карла Пачека, она припарковалась в хвосте у патрульной машины. Вдоль тротуара в ряд стояли еще четыре полицейских автомобиля. Слишком поздно, думала она, пока бежала к зданию. Они наверняка уже взяли его. Варвавшись в дом, она услышала топот и мужские крики, эхом разносившиеся по лестничной площадке. Она побежала на голоса, доносившиеся со второго этажа, и влетела в квартиру Карла Почека. В квартире был полный разгром. Доски от взломанной двери валялись на пороге. Стулья были перевёрнуты, лампа опрокинута на пол. Казалось, здесь прошло стадо диких буйволов. В воздухе стоял устойчивый запах тестостерона, исходивший от разъярённых полицейских, готовых отомстить за своего зверски убитого коллегу. На полу лица вниз лежал мужчина. Чернокожий, не хирург. Кроу безжалостно давил ему на шею своим ботинком. «Я задал тебе вопрос, говнюк!» – орал Кроу. «Где Пачека?» Мужчина заскулил и попытался приподнять голову, что было ошибкой. Кроу с такой силой наступил на него, что пленник ударился подбородком о пол и тут же зашелся от кашля. «Поднимите его!» прокричала Рицоли. «Он не хочет стоять спокойно!» «Уберите с него ногу и, может быть, он станет говорить с вами!» Рицоли отпихнула Кроу в сторону. Пленник перекатился на спину, с трудом заглатывая воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Кроу опять рявкнул. Где я по чека? Не. Не знаю. Ты в его квартире. Ушёл? Он ушёл. Когда? Мужчина опять закашлялся, да так сильно, что казалось, его лёгкие не выдержат. Вокруг собрались остальные полицейские, которые с нескрываемой ненавистью уставились на него. Приятели убийцы полицейского. Морщись от отвращения, Ритцоли направилась через коридор в спальню. Дверца шкафа была открыта. И вещи прямо на вешалках сброшены на пол. Обыск в квартире был проведён варварски. Все двери распахнуты, возможные места укрытия обшарены. Она надела перчатки и начала рыться в ящиках комода, выворачивая карманы одежды в поисках записной книжки, ежедневника, всего, что могло бы указать место, куда сбежал Пачека. В комнату вошёл Мур. Рицци оли обернулась. Выустроили этот квардак? спросила она. Он покачал головой. Маркет дал команду на задержание. Мы получили информацию о том, что по чека дому. Тогда где же он? Риццоли резко захлопнула ящик и подошла к окну спальни. Оно было закрыто, но не заперто на щеколду. Прямо за окном находилась пожарная лестница. Риццоли открыла окно и высунула голову. Патрульная машина стояла на аллее внизу. Слышны были звуки работающего радио, и патрульный светил фонариком, выискивая что-то в бардачке. Рицоли уже собиралась отойти от окна, когда вдруг почувствовала, что на голову ей что-то упало и где-то наверху, еле слышно, зашуршал гравий. Озадаченная она посмотрела наверх. В ночном небе отражались огни города, и звезды были едва различимы. Она уставилась на очертание крыши, выделявшейся на фоне безмолвного черного неба, но никакого движения не заметила. Она вылезла из окна на пожарную лестницу, и она не могла, и начала подниматься на третий этаж. На следующей лестничной площадке она остановилась проверить окно квартиры, находившееся над квартирой Пачека. Москитная сетка была на месте, и за окном было темно. Она опять устремила взгляд наверх, на крышу. Хотя видно, ничего не было, и никаких звуков с крыши не доносилось, у нее по коже побежали мурашки. «Рицоли!» – позвал Мур, высунувшись из окна. Она не ответила, лишь знаком указала на крышу, молча предупреждая о своих намерениях. Обтерев влажные ладони о брюки, она начала взбираться по лестнице на крышу. На последней ступеньке она остановилась, сделала глубокий вдох и очень медленно подняла голову, чтобы заглянуть через край. Под бездонным небом поверхность крыши казалась густыми зарослями теней. Ритццелли увидела контуры стола и стульев, арки, оплетённые вьющимися растениями. Судя по всему, здесь был сад. Она перебралась через край, мягко спрыгнула на крышу и достала пистолет. Сделав пару шагов, наткнулась на какое-то препятствие, и тут же перед ней что-то рассыпалось. В нос ударил едкий запах герани. Она поняла, что окружена глиняными горшками с цветами. Слева что-то шевельнулось. Она прищурилась, пытаясь различить силуэт человека, и увидела его, притаившегося словно чёрный гомункул. Ритцоль выкинула пистолет и скомандовала: "Стоять!" Она не видела, что было у него в руке, с чем он готовился броситься на неё. За долю секунды до того, как садовая лопатка ударила её по лицу, она почувствовала, что мимо неё пронеслась струя воздуха. Удар пришёлся по её левой щеке и был нанесён с такой силой, что у неё искры посыпались из глаз. Парализованная болью, она рухнула на колени. Ритцоль Это был Мур. Она даже не слышала, как следом за ним забрался на крышу. "Я в порядке. В порядке." Она присмотрелась к тому месту, где только что прятался чёрный силуэт. Там никого не было. "Он здесь", прошептала она. "Мне нужно достать этого сукиного сына". Мур скользнул в темноту. Она стиснула руками голову, ожидая, пока отступит тошнота, ругая себя за беспечность. Стараясь сохранять ясность мысли, неуверенно поднялась на ноги. Злость была хорошим катализатором. Она помогла ей удержаться на ногах, придала силы руке, сжимавшей оружие. Мур был в нескольких шагах от неё справа. Она различала его силуэт, двигавшийся мимо стола со стульями. Она пошла влево, огибая крышу с противоположной стороны. Каждый новый приступ боли напоминал ей о том, что она проиграла. Нет. Только не сейчас. Её взгляд скользил по пушистым теням деревьев и кустарников в катках. Внезапный топот ног заставил её метнуться вправо. Риццолли расслышала быстрые шаги, увидела тень, которая неслась прямо на неё. Мур крикнул: "Стоять, полиция!" Но тень всё равно приближалась. Риццолли присела на корточки, держа пистолет на взводе. Боль, пульсирующая в лице, вызвала приступ бешеной ярости. Бесконечное унижение Ежедневные насмешки и оскорбления, выплёскиваемые на неё всеми дареными кровом мира, казалось, слились в этой вспышке злобы. На этот раз ублюдок ты от меня не уйдёшь. Даже когда мужчина вдруг остановился перед ней и поднял руки вверх, она не дрогнула и не отказалась от принятого решения. Она нажала на курок. Человек пошатнулся, попятился назад. Она выстрелила второй раз, третий получая удовлетворение от каждого равка пистолета. Риццолли, прекратить огонь! Окрик Мура наконец достиг её ушей. Она застыла, всё ещё продолжая целиться, чувствуя, как от напряжения ломит руки. Преступник лежал ничком, не двигаясь. Она выпрямилась и медленно двинулась к скрюченному телу. С каждым шагом всё отчетливее осознавая ужас содеянного. Мур уже стоял на коленях возле трупа, пытаясь нащупать пульс. Он поднял на неё взгляд, и хотя в темноте трудно было различить выражение его лица, она догадалась, что он смотрит на неё с упрёком. Он мёртв в Рицolle. Он что-то держал в руке. У него ничего не было. Я видела, я точно знаю, что видела, выкрикнула она. Он стоял с поднятыми руками. Чёрт возьми, Мур, я стреляла по необходимости. Вы должны поддержать меня. Вокруг стало шумно от голосов полицейских, взобравшихся на крышу. Мур и Рицолли так больше ничего и не сказали друг другу. Кроу посветил фонариком на убитого. Рицолли разглядела широко раскрытые от ужаса глаза рубашку темную от крови. «Ба! Да это же Пачека!» – воскликнул Кроу. «Кто это его завалил?» «Я!» – произнесла Рицолли безжизненным голосом. Кто-то подружески хлопнул её по спине. Девчонка делает успехи. "Заткнитесь", сказала Рицolle. "Заткнитесь". Пошатываясь, она двинулась к пожарной лестнице, спустилась вниз и тупо села в свою машину. Так она и сидела, вцепившись в руль, чувствуя, как боль сменяется тошнотой. Мысленно она всё прокручивала сцену, разыгравшуюся на крыше. Что делал Пачека? Что делала она? Она опять видела его, вернее, его тень, надвигающуюся прямо на неё. Она видела, как он остановился. Да, остановился. Она помнит, как он смотрел на неё. Оружие. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы у него в руках оказалось оружие. Но она не видела никакого оружия. За мгновение до выстрела в её памяти успел отпечататься образ мужчины, застывшего на месте, покорно поднявшего руки вверх кто постучал в окно, Бари Фрост. Она опустила стекло. Тебя разыскивает маркет, сказал он. Хорошо. Что-то не так, Рицколи, с тобой всё в порядке? У меня такое ощущение, будто по моей физиономии проехался грузовик. Фрост заглянул в салон и уставился на её распухшую щёку. Ого, этот негодяй действительно получил по заслугам. Рицколи тоже хотелось верить в то, что Почека заслуживал смерти. Да, заслуживал, и она зря терзала себя сомнениями. Разве её лицо не было доказательством его злого умысла? Он напал на неё. Он был злодеем. И убив его, она привела в исполнение справедливый приговор. Елена Ортес, Нина Пейтон и Диана Стерлинг наверняка аплодировали бы ей. И никто не станет оплакивать это отродье. Она вышла из машины, испытав некоторое облегчение от поддержки Фроста. У неё прибавилось сил. Она подошла к дому и увидела Маркета, который стоял у подъезда. Он разговаривал с Муром. Оба мужчины повернулись к ней, когда она подошла ближе. Она заметила, что Мур избегает её взгляда и на рассвете смотрит в сторону. Витонеу был не важен. Мне нужно ваше оружие, Рецолле. Презднюс Маркет. Я стреляла в целях самообороны. Преступник напал на меня. Я понимаю, но вы же знаете, таков порядок. Она посмотрела на Мура. Ты мне так нравился. Я доверяла тебе. Она расстегнула кобуру и резко вытащив пистолет, вручила его Маркето. Кто же у нас враг? глухо проговорила она. Иногда приходится задавать себе этот вопрос. И развернувшись, направилась к своей машине. Мур заглянул в шкаф Карла Пачека и подумал. «Все это не то». На полу валялись пар пять ботинок одиннадцатого размера, очень широких, на полке грязные свитера, коробка из-под обуви, набитая старыми батарейками и мелочью, стопка журнала в пентхаус. Он расслышал звук открываемого ящика и, обернувшись, увидел, что Фрост в перчатках роется в носках Пачека. «Что-нибудь есть?» – поинтересовался Мур. «Ни скальпелей, ни хлороформа. Даже матка скотча не нашли». «Динь-динь-динь», – динь", возвестил Кроу, выходя из ванной и помахивая пластиковым пакетом для вещдоков, в котором лежали ампулы с бурой жидкостью. «Подарок из солнечной Мексики, фармацевтического рая». «Наркотики», – спросил Фрост. Мур взглянул на этикетку с надписью на испанском. Гамма-гидросибитурат. Тот же эффект. Кроу потряс пакетом. Здесь не меньше, чем на 100 изнасилов не хватит. Член Упачека, похоже, не простаивал без дела. Он загоготал. Мура покоробил от этого смеха. Он подумал о том, сколько бед несет этот непростаивающий без дела член, который наносит не только физический ущерб, но и калечит психику. Он вспомнил, что говорила ему Кэтрин. Жизнь каждой жертвы изнасилования делится на до и после. Сексуальное насилие превращает мир женщины в сухую и безжизненную пустыню, где даже улыбка и радость всегда с примесью горечи. Раньше он бы и не обратил внимания на скобрезную шутку Кроу. Сегодня она резанула слух и вызвала отвращение. Он прошёл в гостиную, где чернокожего допрашивал детектив Слиппер. Говорю же вам, я просто вышел прогуляться объяснял задержанный. Просто прогуляться, с шестисотнями баксов в кармане. Я предпочитаю носить наличные с собой. И что собирались купить? Ничего. Откуда вы знаете по чеку? Просто знакомый. О, наверное, близкий друг. Что он вам продавал? ГГБ, подумал Мур. Наркотик, с помощью которого можно одурманить женщину, а потом её изнасиловать. Вот что он собирался купить. Еще один неутомимый секс-гигант. Он вышел на улицу и зажмурился от вспышек огней патрульных машин. Автомобиля Рицоли уже не было. Он уставился на пустующее место и вдруг почувствовал, как тяжело дают на плечи груз только что совершенного им поступка. Никогда еще он не оказывался перед таким страшным выбором и хотя в глубине души осознавал, что принял правильное решение, продолжал изводить себя сомнениями. Он пытался примирить свое уважение с... К Риццолле с тем, что он видел на крыше. Было еще не поздно взять свои слова обратно. Он мог бы объяснить Маркету, что действительно было темно, заросли растений сбивали с толку, и Риццолле вполне могла подумать, что в руках у Пачека оружие. Возможно, она заметила какой-то жест или движение, ускользнувшее от внимания Мура. Но как он ни старался, в памяти не всплывало ничего, что могло бы оправдать ее действия. И он не мог интерпретировать то, что он мог бы Ким оказался свидетелем иначе как хладнокровное убийство. Когда он вновь увидел её, она сидела, сгорбившись за своим рабочим столом, приложив к щеке пакетик с льдом. Время было за полночь, и у него не было настроения беседовать. Но когда он проходил мимо, она подняла голову, и её взгляд буквально пригвоздил его к месту. Что вы сказали Маркето? спросила она. То, что ему хотелось знать. «Как был убит Пачека?» «Я не стал лгать ему». «Сыкин сын!» «Вы думаете, мне хотелось рассказывать ему, как все было на самом деле?» «У вас был выбор». «Так же, как и у вас на крыше». Отпарировал он. «Вы сделали неправильный». «А вы застрахованы от неправильного выбора, не так ли? Вы никогда не допускаете ошибок?» «Если я их и делаю, то сам за них расплачиваюсь». «О, да!» усмехнулась она Святой Томас, я совсем забыла. Мур подошёл к её столу и в упор посмотрел на неё. Вы один из лучших полицейских, с которым мне доводилось работать. Но сегодня вы хладнокровно убили человека, и я это видел. Вы не должны были это видеть. Но я видел. Что бы там вообще могли видеть, Мур? Тени, шорохи, движение. Грань между правильным выбором и неправильным, вот такая, тонюсенькая. Она показала это на пальцах. И мы это допускаем, как и допускаем и то, что каждый из нас имеет право на сомнение. Я пытался сомневаться. Наверное, недостаточно сильно. Я никогда не стану лгать, чтобы выгородить коллегу, проговорил он и добавил: пусть даже и лучшего друга. Не забывайте, сколько мразей вокруг. Мы же с вами не такие. Если мы начнём врать, как тогда отличить их от нас? Где эта грань? Она отняла от лица пакетик с сольдом и показала на свою щёку. Один глаз заплыл, и вся левая половина лица была похожа на разноцветный надутый шар. Жуткое зрелище повергло его в шок. Вот что почека сделал со мной. Это вам не дружеская пощёчина, согласитесь. Вы говорите про них и про нас. А на чистой стороне был он. Я оказала обществу услугу, отправив его на тот свет. Никто, поверьте, не станет оплакивать хирурга. Карл Пачек не был хирургом. Вы убили совсем другого человека. Рецелли уставилась на него, похожая на зловещий образ с портрета работы Пикассо, с лицом наполовину нормальным, наполовину гротесквым. У нас же совпало ДНК. «Он был тем, кто...» «Кто изнасиловал Нину Пейтон, да, но с хирургом у него нет ничего общего». Мур положил ей на стол отчет из лаборатории по исследованию волос и волокон. «Что это?» «Данные исследования волос с головы Пачека. Цвет, структура, плотность кутикулы не совпадают с волосом, обнаруженным в ране Елены Ортис. Никаких признаков бамбуковых волос». Она замерла, уставившись в отчет. «Не понимаю». Почека износил Волнину Пейтон. Это всё, что мы можем сказать о нём со всей определённостью. Но и Стерлинг, и Ортес были износилованы, мы не можем доказать, что это сделал Почека. А теперь, когда он мёртв, мы этого уже точно не узнаем. Рицколи посмотрела на него, и здоровая часть её лица скривилась от злости. Это должен быть он, найти в городе случайных трёх женщин, И чтобы все они оказались жертвами изнасилования. Невероятно. А хирургу это удалось сделать. Он уничтожил всех трёх. Если не он их изнасиловал, откуда он знает, кого выбирать, кого резать? Если это не почека, тогда кто-нибудь из его приятелей, партнёров, какой-нибудь червятник, питающийся падалью, оставшейся после почека. Онаш вернул ему назад отчёты из лаборатории. Может, я убила и не хирурга? Но в любом случае я убила подонка. Похоже, все об этом забыли. Почека был подонка. Разве мне не полагается медаль? Она встала из-за стола и резко задвинула стул. А вместо этого служебное расследование маркет превратил меня в посмешище. Большое спасибо. Мур смотрел, как она выходила из комнаты и не знал, что сказать, что сделать, чтобы заделать трещину, расколовшую их дружбу. Он прошел к своему рабочему месту и опустился в кресло. «Я – динозавр», – подумал он, неуклюже ступающий по земле, где правдолюбие презирается. Но сейчас ему некогда было думать о Рецоле. Дело против Пачека рассыпалось, и они вновь охотились за безымянным убийцей. Три изнасилованные женщины. Следствие опять вернулось к исходной точке. Как находил их хирург? Только Нина Пейтон заявила об изнасиловании в полицию. Елена Ортес и Диана Стерлинг нет. Это была их личная травма, известная только самим насильникам, их жертвам и медикам, к которым они обращались. Но все трое проходили курс лечения в разных местах. Стерлинг у гинеколога в Бекбее, Ортес в пункте скорой помощи клиники Пилгрим, Нина Пейтон в женской клинике Forest Hills. Связи между персоналом, контактировавшим с жертвами, врачами, медсёстрами, администраторами не просматривалось. Эти люди нигде не пересекались. И всё-таки хирург каким-то образом узнал о том, что именно эти женщины были травмированы, и их боль привлекала его. Убийцы-маньяки ищут свою добычу среди самых уязвимых членов общества. Они выбирают женщин, которыми можно манипулировать, которых можно унизить, женщин, которые не представляют для них угрозы. А разве можно найти существо более беззащитное, чем изнасилованная женщина? Выйдя из кабинета, Мур задержался взглядом на стенде, где были вывешены фотографии Стерлинг, Ортис и Пейтон. Три женщины, три жертвы насилия. И четвертая. Кэтрин, изнасилованная в саванне. Он вздрогнул, когда ей образ вдруг возник в памяти. Образ, который он никак не мог причислить к этой галерее жертв и опять всё возвращается к тому, что произошло той ночью в саванне. Всё возвращается к Эндрю Капре.